Отец Дональд Каллагин не знал, сколько времени он блуждал в темноте. Он отправился по Джойнтнер-авеню, так и не найдя машины, оставленные ему дома Петри. Иногда он шел посередине мостовой, иногда сворачивал к обочине. Порой мимо проносились автомобили, бешено гудя искрежища шинами, когда им приходилось объезжать его, один раз он свалился в канаву. На улицах не было никого, кто мог бы его заметить. В эту ночь Салем слот казался вымешан. В кафе было пусто, а у Спенсера сидела мисс Куган, читая журнал при тусклом свете лампы. Снаружи, под светящейся голубой собакой, горела красная неоновая надпись «Автобус». «Они все боятся», — подумал он. Какая-то потаенная часть души говорит им, что в городе опасно, и поэтому сегодня заперты даже те двери, которые не забирались годами. Он был на улице. Один. И один не боялся. Он даже засмеялся, но смех прозвучал, как дикий безумный лай. Ни один вампир не посмеет его тронуть. Других, быть может, но не его». Он отмечен хозяином и будет ходить, где хочет, пока хозяин не позовет его. Над ним высел из церковь святого Андрея. Он помедлил, потом подошел поближе. Он будет молиться всю ночь, если понадобится. Не новому богу, богу нищих и бесплатных обедов, но старому, истинному богу, который устами Моисея учил платить оком за око, — Дай мне еще шанс, Боже, я буду каяться всю жизнь. Только один шанс. Он поднялся по широким ступеням, пошатывая, волоча ноги. На губах его запеклась кровь в барлу. Наверху он какое-то время задержался, а потом взялся за ручку двери. Вспышка голубого света и невидимая сила отбросила его назад. Боль пронзила его спину, потом голову, грудь желудок. Он упал на четвереньки, на гранитных ступенях. Он лежал, дрожа, под начавшимся дождьем Рука болела. Он поднес ее к глазам. Она была обожжена. «Проклят!» — прошептал он. «Я проклят! Господи, проклят!» Его начало трясти. Он обхватил плечи руками и сидел так на ступенях церкви. Двери, которые навсегда закрылись перед ним.